Глава седьмая. О троллях, фуриях и убийствах. Ольга. Студенческое общежитие находилось здесь же, на территории АМН. Только сейчас, выйдя из главного корпуса и толком оглядевшись, Ольга оценила размеры городка. Это в самом деле был целый город внутри города. С садами и парками, оранжереями, конюшнями, мастерскими, жилыми и научными корпусами. По дороге к строгому пятиэтажному зданию, окружённому садом, Они прошли даже мимо вольеров с какими-то диковинными животными. Не факт, что родившимися в этом мире. В самом общежитии ничего выдающегося Ольга не заметила. но ну, не считая разнообразных и разноцветных растений, сплошняком оплетающих фасад. Кое-какие из них походили на синий и оранжевый виноград. Другие — на металлический позвякивающий плющ. Кое-где торчали крупные цветы с зеркальной сердцевиной, поворачивающие головки за солнцем. «Ой, это же драконий сон!» позабыв о манерах, внезапно заверещала Элиза и бросилась к какому-то невзрачному кустику. Но едва она ступила на траву, раздался механический голос. «Ходить по газонам запрещено. Вернитесь на дорожку. Ходить по газонам...» Ольга поморщилась. Настолько голос был противным. Словно скрип ногтями по стеклу. А главное, он не умолк до тех пор, пока Элиза не сошла с травы обратно на мощенную дорогу к общежитию. Ужасно раздосадованная и смущенная. «Убью Роберта», проворчала она. За что? – поинтересовалась Фифа. Это семейное дело, фыркнула Элиза слишком кровожадно для целительницы. А Ольге объяснила: а здесь растут редчайшие образцы флоры со всех континентов и особенно удачные работы выпускников Зеленого факультета. Драконий сон? Тебе нужна эта трава, Крошка? Вкрадчиво поинтересовался Морис. Я бы не отказалась, но для этого не обязательно ходить по газонам, заявил Нахал, вытащив из рукава странного вида нож. Что-то над ним шепнул, на миг окутался багровой дымкой тёмной магии и метнул нож к кусту. Фифа ахнула, не то восторжена, не то испугана. А Ольга внимательно проследила за полётом ножа туда и обратно, прямо в руки Марису, вместе с веточкой пресловутого драконьего сна, которую Марис тут же с поклоном подал Элизе, правда окинув при этом самодовольный взгляд на Ольгу. «Прошу, мифрау». «Благодарю». Чинно кивнула бритка и бережно убрала веточку в редикюль. «Так-так, только поступили и уже нарушаете?» Тут же послышался строгий, но вполне живой голос с легким франкским акцентом. Из-за пышного дерева с фиолетовыми листьями выглянула изящная шатенка в модной шляпке с вуалеткой и погрозила Марису пальцем, затянутым в кружевную перчатку. «Вы далеко пойдете, юноша, если вас не отчислят в первом же семестре». Марис недовольно скривился, но тут же галантно улыбнулся. «Фрау Курт, какая приятная встреча!» «Не уверена, что приятная шевалье... хм... бюсси!» Фрау Курт так произнесла его фамилию, что даже глухому стало бы понятно. Она фальшивая, а сама фрау предпочла бы увидеть Мариса где-нибудь на кладбище под надёжной мраморной плитой. «А вы, мифрау Вульф, о, уверена, вам будет очень интересно здесь учиться». От этого обещания у Ольги по спине пробежал холодок. Ей уже было очень интересно, что же здесь такое творится и чем успели Марис и Ренар насолить супруги доктора Курта. И какая же их настоящая фамилия?» что-то такое у неё вертелось, связанное с именем саланж но пока не складывалось в цельную и правдоподобную картину. «Благодарю, фрау Курт», — сдержанно кивнула Ольга. «Тори, милая, называй меня просто Тори. А вы?» До того молчавший Ренар представил ей Лизу и Фифу, а затем фрау Курт вызвалась проводить их до комнаты комендантши. По дороге она щебетала безумолку о том, что в студенческую столовую можно ходить в любой день, кроме четверга, что лазить по таким заманчивым лозам не стоит некоторые из них плотоядные и ядовиты, что жить первокурсникам придётся на пятом этаже, а посещать женское крыло мужчинам можно только до семи вечера. А комендант Шапчаги — настоящая фурия. И это не фигура речи, она в самом деле фурия. Прервал её щебеток грозный голос, слишком низкий и хриплый для женщины. «Это кто ещё тут фурия?» раздалось из темноты коридора. «Ой!» — сказали в один голос Ольга с Элизой, а Фифа слегка взвизгнула. Под потолком зажёгся слегка дрожащий свет, а под светильником обнаружилась весьма колоритная дама с ярко-фиолетовой высокой прической, одетая в чёрное пышное платье и ужасные грубые ботинки на толстой подошве. На её мускулистых руках были перчатки без пальцев. За ухом торчала отвертка, а в волосах — тлеющая сигарета в длинном костяном мундштуке. Сама она стояла на стремянке, а стремянку придерживал... придерживало... Нечто человекоподобное, но зелёное и словно грубо вытесанное топором. «Тролль?» — расширив глаза, прошептала Фифа. «Свободен», — велела Фурия, похлопав тролля по плечу и сунув ему в руку, лапу, ярко-оранжевую морковку, извлечённую из кармана. Тролль радостно гукнул, подхватил стремянку и потопал прочь, хрустя морковкой. «Ваше новое пополнение, фрау Марта», — пропела явно довольная удивлением будущих первокурсников Тори Курт. «С этими юношами будьте построже. Тёмные, сами понимаете». Марис тихонько зарычал. Ринар хмыкнул и, оттеснив брата, подошёл к комендантше. «Рада знакомству с вами, прекрасная фрау Марта. Поверьте, мы самые мирные законопослушные и беспроблемные из всех ваших постояльцев». Фрау Марта хрипло рассмеялась и потрепала Ринара по щеке. «Да-да, а я невинная невеста Создателя, милый. Очень похоже» буркнул Морис, заработав от фрау Марты пронзительный желтый взгляд, так и говорящий. «Тебя, милый, я запомню отдельно». «Ну, до встречи, дорогая!» — прощепетала фрау Курта, ушла, вызывающе покачивая бедрами. Морис с ренаром проводили ее нечитаемыми взглядами. Ольга бы дорого дала, чтобы узнать, о чем они в этот момент думали, потому что это явно было не восхищение походкой. «Отставить пялиться!» — рявкнула фрау Марта. Вся компания студентов дружно вздрогнула и обернулась к ней. Итак. Первое — правило общежития. Я всегда права. Кто спорит со мной, вылетает отсюда на счёт раз. Усвоили? «А как же...» — начала Фифа. Лиза дёрнула её за рукав, а Ольга наступила на ногу. «Ну что за дурой надо быть, чтобы сейчас лезть, а?» «Усвоили. Вижу». Довольно кивнула фрау Марта и, вытащив сигарету в мундштуке из прически, с удовольствием затянулась. Правило второе — никакой магии, кроме бытовой и целительской. И если я говорю «никакой», «Это значит вообще никакой, даже если некоторым умникам кажется, что они великие маги и непревзойдённые шпионы». На этих словах фрау Марта ткнула мундштуком в сторону Ринара. Тот примирительно улыбнулся. «Мы усвоили». «Ну-ну, посмотрим», — сузила глаза Фурия. «За первое нарушение — штраф. За второе — вылет из общежития. Для домашних заданий есть полигоны. Записываться заранее. Там...» — она махнула в сторону общего холла. «Там же расписание занятий и доска объявлений». «Так, где ваши бумаги?» «Не стоим и не задерживаем». Под ее взглядом все пятеро достали выданные куртом направления, не очень понимая, что дальше с ними делать. В коридоре-то. Но фрау Марта лишь хмыкнула, щелкнула пальцами. И бумажки вырвались из рук, вспорхнули и стайкой полетели в ближайшую открытую дверь. Что поразило Ольгу, при этом никаких видимых проявлений магии не было. Ни темной, ни светлой, ни стихийной. Словно фрау Фурия пользовалась каким-то совершенно иным видом энергии. Поймав взгляд Ольги, та подмигнула и прозвенела пятью ключами, не весть откуда появившимися в её руке. «Ваши комнаты на пятом, мальчики налево, девочки направо. Отбоев двенадцать, после отбоя бродить по общежитию нельзя». «Штраф за первое нарушение?» Ехидно подняв бровь, спросил Морис. «Ну что ты, милый?» Ласковым басом пропела фрау Марта. «Никаких штрафов, этого даже в правилах не прописано. Гуляй на здоровье, тёмных магов у нас особенно любят». От её тона Ольга поёжилась. Почему-то слова о любви к тёмным магам прозвучали куда страшнее, чем вкусные мозги. Ещё вопросы есть? Нет? Вот и хорошо. Вот и правильно. Бельё в комнатах, брошюры с правилами там же. Форменные мантии получите у Костеляна. Фрау глядела их ещё раз, особо остановившись на двух огромных чемоданах на колёсиках, принадлежащих Фифе. Хе. А грузчиков у нас нету, те, Разве что с Кхиром договоришься. За морковку. Хе-хе. «Ну, что стоим? Вступайте, не задерживайте процесс, вы тут не одни». темные маги!» Глумливый и хриплый смех сопровождал их всю дорогу до лестницы. Ольга порадовалась, что не стала брать ничего, кроме смены белья, трёх книг по магии смерти и минимального набора предметов гигиены. Элиза со своим клетчатым чемоданчиком и парни со скромными саквояжами тоже не должны были испытывать трудностей, Тем более, что багаж Элизе вместе со своей сумкой всю дорогу от главного корпуса левитировал Ренар. А для Ольги то же самое делал Морис. Он же тянул чемоданы Фифы. Насколько Ольга успела заметить, эту почётную обязанность парни разыграли между собой, кинув монетку. Примерно на половине дороги к лестнице они столкнулись с первой партией счастливых первокурсников, размахивающих своими документами на заселение. Студенты смеялись, знакомились, ругались. Гам стоял такой, что уши закладывало. Марису пришлось прокладывать путь через эту толпу, работая локтями и грозя проклясть неповоротливых идиотов ко всем демонам бездны. Что, по скромному мнению Ольги, не способствовало будущей дружбе. Но это уже не её проблема, не так ли? По счастью, в холле перед лестницей толпы ещё не было. Они оказались самыми первыми и, не задерживаясь, стали подниматься на свой этаж. А вот для Фифы и её чемоданищ всё вышло не так просто. Или у кузенов оказалось недостаточно магии, чтобы поднять ее багаж, или слишком много вредности, чтобы сделать это без слезных просьб. Ольга склонялась ко второму варианту. Фифа же где-то позади, и внизу упрашивала хоть тролля нанять, только чтобы ее драгоценный гардероб не пострадал. «Не представляю, что Фифа набрала», — удивилась Элиза. «Кроме мантии нужна спортивная форма, форма для занятий на полигоне, ну и парочка нарядов для выхода в город. Зачем тащить гардероб, когда можно все купить на месте?» Не понимаю. «Фифа прибыла сюда не учиться, а заводить связи», напомнила Ольга, у которой даже спортивной формы ещё не было. Зато свой саквояж она несла наверх без малейших проблем. «Какая у нас комната?» «5А13», — улыбнулась Селиза, заглянув на выбитую на брелоке цифру. «У нас 5Б22», — спокойный голос Рины раздался за их спинами. Ольга от неожиданности вздрогнула, оглянулась. Они с Элизой шли по лестнице довольно быстро, как коллега смог не отстать и даже не запыхаться. В самом ли деле он калека? Ведь он как-то сумел вытолкнуть её из-под мобиля и поймать, чтобы она не упала и не расшиблась. Или её безумная выдумка о Химера оказалась правдой? Что на самом деле скрывает его горб? А зачем ему маска? И почему фрау Корт ненавидит обоих кузенов? Ох, сколько вопросов! И с каждым шевалье выглядит всё подозрительней. К тому же, привыкнув к чарующему голосу Ринара, Ольга стала замечать и кое-что ещё. А именно, неоднозначные взгляды на неё. Не прямые, а пару раз пойманные в случайных отражающих поверхностях, слишком холодные и оценивающие взгляды, совершенно не соответствующие мягкому тону галантности и... и тому, что он её спас от верной смерти под колёсами. Надо будет во всём этом разобраться. Чем скорее, тем лучше. А пока не доверять никому, даже Элизе. На пятом этаже лестница расходилась в разные стороны и ещё через один пролёт выходила в коридоры, отделённые от лестницы крепкими обитыми железом дверями. Рене, махнув на прощание рукой, скрылся за тёмно-синей дверью с литерой «Б», а девочки направились к небесно-голубой. «Ой!» На предпоследней ступени надёжный новый саквояж вдруг выскользнул у Ольги из рук, оставив в ладони кожаную ручку. Вещи рассыпались по лестнице, вниз покатились склянки с зельями и косметикой. «Хорошо, что зачарованные». Ольга бросилась за ними, успев крикнуть Элизе. «Иди, я догоню». «Помощь нужна?» «Нет, я справлюсь». Она сбежала напролёт вниз за последним пузатым флаконом духов и и уже повернула назад, когда ощутила тревожную вибрацию заколки артефакта. На лестнице резко потемнело, а ступени позади и впереди начали исчезать, таять, открывая бездонную пропасть с клубящейся багряной тьмой где-то очень далеко внизу. «Этого не может быть», — шёпотом попыталась она успокоить себя. «Это же иллюзия, что-то типа испытания для первокурсников, посвящения в студенты». Она попробовала наколдовать отмену иллюзии, но ничего не вышло. Ступени таяли, таяли. Камень под её ногами стал прозрачным и исчез. Ольга взвизгнула и ухватилась за перила, чтобы не упасть в бездну вслед за собственным саквояжем. Грустный звон разбившихся флаконов вывел её из наваждения. Багровая бездна стала всего лишь предыдущим пролетом лестницы, где-то в четырех метрах внизу. Упасть туда значило наверняка переломать ноги, а то и шею. Она от страха забыла о запрете на колдовство и попробовала отлевитировать себя в безопасное место или хотя бы плавно спуститься вниз. Не вышло. Это заклинание ей на уроках-то давалось с трудом и не всегда, а сейчас не получилось даже облегчить собственный вес. Вися на перилах, Ольга с ужасом смотрела, как с треском и шипением исчезает пол. Растворяется. Вот уже растворяется и основание перил, её последние опоры. Надо прыгать. Ещё немного, и страшное заклинание доберётся до её рук. «Ох, нет, ей совсем не хотелось проверять, не перекинется ли она на живую плоть». Зажмурившись и пискнув «помоги мне, сестра», она разжала руки и упала. Вместо твёрдого камня её подхватили чьи-то сильные руки. Кто-то выругался по-франкски прямо духом а кто-то поблизости завизжал, словно его, её, резали без наркоза. «Ой», — сказала Ольга, открывая глаза и обнаруживая себя на руках у Мариса. «Да уж, веселье хоть куда, дорогуша». Ухмыльнулся тот, склоняясь к ней, и... поцеловал. Ольга задохнулась и замерла. Всего на миг. От неожиданности. Только от неё. А вовсе не потому, что это было приятно. Нет и ещё раз нет. Просто он... нахал. «Отпусти сейчас же!» — потребовала она, врываясь. Но слава единому жива и здорова. Ещё более довольно ухмыльнулся Марис, опуская её на пол. Правда, как-то странно опуская. Так, что она проехалась по нему всем телом. Ужасно неприлично. И стояла тоже неприлично, всё ещё касаясь мужского тела, ощущая его тепло, к которому отчаянно хотелось прислониться, и чтобы сильные руки не отпускали её, держали в безопасности. И плевать, что Фифа смотрит на неё так, словно убить хочет. «Отпусти меня», — Тихону твёрдо велела Ольга. «Если обещаешь больше не падать никому на голову, дорогуша». «Как будто это я затеяла», — возмутилась Ольга и задрала голову. Наверху была дыра. Вот так просто. Дыра в каменных ступенях, словно кислотой проеденная. «Это ж сколько кислоты надо!» — обхватив себя руками и пытаясь не дрожать, прошептала Ольга. «На кислоту не похоже. Запаха нет и не капает», — возразил Морис. «Это магия!» — встряла Фифа. Её голос подрагивал и срывался от страха. А ещё говорили, что в общежитии она не действует. «Ничего подобного!» — возразил Морис. «За неположенную магию штрафуют и выгоняют. Блокаторы здесь не стоит». «Значит, Фурия как-то узнает, кто колдовал». Нехорошо обрадовалась Ольга. Предвкушать справедливую месть было куда приятнее, чем дрожать или, упаси, создатель, плакать. «Я принесу тебе его голову», — без ухмылки пообещал Марис, и Ольга поверила. «Этот принесёт, даже не поморщится». «Надо позвать фрау Марту». Снова встряла Фифа и тут же обернулась к троллю, тащившему её два чемоданища. «Есть другой путь наверх». «Угу», — закивал тот, и клыкастый разулыбался. «Мой показать. Два морковка». «Показывай», — распорядился Морис, кинул ещё один взгляд наверх, присвистнул и потянул Ольгу прочь за троллем, который направился к дверям третьего этажа. «А ты держись за меня. Не хватало только обмороков». Ольга презрительно фыркнула и вырвала руку. «Не дождёшься». «Да ну, дорогуша. Кстати, твой багаж». Он поднял заклинанием левитации благоухающей разбитыми духами саквояши подул Ольге. «Жаль твои платья, но ты и без них ничего так». От пощечина он увернулся и непристойно заржал, не обращая внимания ни на разъяренную Ольгу, ни на обиженную Фифу. А за комендантшей отправился единственный третий курсник, найденный на третьем этаже. Ольга даже не поинтересовалась его именем. Не успела. Вообще-то все организовал Морис. И вломился в чужую дверь, и непререкаемым тоном велел бегом бежать к фурии с докладом о провалившейся лестнице. В смысле провалилась? У третий курсника сделались очень большие глаза. В том смысле, что тебе надо идти, а не задавать глупые вопросы. «Я перекрою лестницу, чтобы никто больше не провалился. Что стоим? Бегом!» «Востроя вот сами и...» — запротестовал парень, явно не желающий лишний раз попадаться на глаза коменданше. «Живо, я сказал!» Морис с угрожающим видом шагнул к парню. Вокруг него разлилось багрово-чёрное мерцание, отчетливо пахнущее кровью и дымом. Третий курсник вздрогнул, буркнул под нос что-то вроде «проклятые тёмные» и пошёл-таки вниз. «Хороший мальчик», — ухмыльнулся ему вслед Морис и повернулся к несколько растерянным Ольге и Фифе. «Тролль вас проводит, а мне в самом деле нужно перекрыть лестницу. Сейчас сюда повалят толпы первокурсников, и у паси единой кто-то сорвется в дыру. Если увидите что-то подозрительное, кричите. Громко!» «Морис, ты же не бросишь меня одну? А вдруг там...» Чуть не заплакала Фифа. «Прекрати», — обрывала ее Ольга. «Ты не одна, нас трое». «Детка, не надо драмы, ты не в опере». Отмахнулся от Фифы Марисы и пообещал Ольге. «Я приду к вам и расскажу всё, что узнал». И унёсся обратно на лестницу. Почему-то Ольга была уверена, что не столько в заботе о безопасности первокурсников, сколько из любопытства. Ей тоже было любопытно до ужаса, что за дрянь там случилась, и предназначалась та дрянь лично ей или кто-то гадил на обум. Однако соваться туда прямо сейчас было немножко выше её сил. Всё же она перепугалась почти до истерики. Вон, коленки до сих пор дрожат, а в животе крутят. Следуя загруженным троллем и пропускаем ему ушей на тьё фифы, она прикидывала вероятности. Мог ли кто-то охотиться конкретно за ней, княжной волковой мортали? Если мог, то зачем? Вряд ли её смерть кому-то выгодна, кроме оставшихся в Руси и дальних родственников. Узнать, что она сегодня будет в общежитии АМН, и устроить покушение они бы не смогли. Брошенный почти у алтаря король Гельмут? Нет, это совсем бред. Он мог бы прислать за ней кого-то из стацдам, если бы знал, где искать. А если бы решил убить? Ну, у него есть кузен Людвиг, милейший полковник государственной безопасности. Шуточки с проваливающимися лестницами недостаточно серьёзны для звания ужаснейшего некроманта всея Старого Света. Вот если бы на неё напали вестники смерти или открылся портал в бездну, тогда это определённо было бы делом рук Бастельера. Правда, Ольга бы в этом случае уже вряд ли осталась в живых. Так что нет, это не Гельмут и не Людвиг. Кто ещё может желать ей смерти хотя бы теоретически? Честно говоря, больше никого на ум не приходило. А значит, она просто случайно влипла в неприятности, предназначенные кому-то другому. Что определённо хорошо. Потому что даёт ей намного больше шансов выжить, чем если бы охотились непосредственно за ней. С этой оптимистичной мыслью Ольга и толкнула дверь 13 комнаты. «Что-то ты долго, я уже волноваться начала», — обернулась к ней Лиза. «А, немного задержалась», — пожала плечами Ольга. «Ничего страшного». «Точно? Ты совсем бледная». Не поверила Лиза, подскочила к ней, выхватила из рук саквояж и усадила на стул. Что случилось? Сжав руки, чтобы прекратили дрожать наконец-то, Ольга улыбнулась и как можно спокойнее сообщила. Лестница растворилась, но никто не пострадал, кроме моего саквояжа. Боюсь, теперь мои книги можно будет использовать как средство от комаров. Погоди, погоди, как растворилась? Магически, как ещё-то. И я понятия не имею, что это за магия такая. На некромантию, тёмную магию и стихийную не похоже. «Хм, давай-ка я сделаю часть с ромашкой, а ты всё подробно расскажешь». Ольга лишь пожала плечами. Не то чтобы ей требовалось успокоительное, но в горле точно пересохло, и требовалось хорошенько подумать, но сначала хоть осмотреться. Комната, в которой их с Лиз поселили, была маленькой, скромной и чистой. Всего одно окно, беленые стены, небольшой гардероб, две узкие кровати, письменный стол и ниша с плитой, столиком, раковиной, холодильным шкафом и полочкой для посуды ну и дверь в туалетную комнату. По меркам княжны, убожество недостойное даже кухарки. Но, с другой стороны, роскошные апартаменты у неё уже были, а опыта самостоятельной жизни не было. Так что стоило рассматривать новые условия с точки зрения бесценного опыта, который никак нельзя получить в дворце. Да и Лиза, наверняка привыкшая к тому же, к чему и Ольгу уже освоилась. Она кипятила воду в фарфоровом чайнике. Бытовые чары ей явно давались лучше, чем Ольге что неудивительно, потому что магия смерти и бытовые чары, увы, абсолютно несовместимы. «Бутерброд с сыром будешь?» спросила Лис, не оборачиваясь. «Буду». Мам не доверяет местным сыроделам. Впрочем, пекарям и колбасникам тоже. Так что, думаю, мы не успеем съесть всё, что мне положили с собой, как мне пришлют ещё тонну или две лучшие бритской провизии. «Заботливые родители, это прекрасно», со всей ответственностью заявила Ольга, впиваясь зубами в первый бутерброд. «У тебя отлично выходят бытовые чары». «Ну, мне приходилось практиковаться как сестре милосердия. Без бытовой магии в больницах никуда. Могу тебя научить». «Боюсь, не выйдет. Моя магия совмещается только с темной и стихийной. С бытовой непримиримый конфликт. Зато я умею заваривать чай пятнадцатью способами. И варить яды». «Ты изучала зелье?» – оживилась селиза «Немножко. Но вообще-то все, что я варю, это яд», – вздохнула Ольга. «Даже если это просто куриное яйцо. Мы с папой проверяли». «Серьёзно, просто отваренное в чистой воде яйцо становится ядовитым?» Нехорошо обрадовалась Лиз. «Потрясающе. Сваришь для меня?» «Эй, ты же не станешь проверять это на себе?» «Ну, не стану, конечно», — не очень убедительно ответила Лиза. «Ты чай-то пей. У меня отлично получается укрепляющие. Но курсовую я, наверное, буду писать по противоядиям». Ольга лишь фыркнула. «Похоже, в соседке ей досталась та ещё маньячка от науки. Да и вообще компания у них подобралась просто изумительная». Объяснить бы ещё, кто такие на самом деле Ренар и Морис. Хм, если ловушка на лестнице была предназначена не Ольге, то... Лис, поставив чашку с недопитым чаем на письменный стол, временно накрытый льняной скатертью, Ольга подалась к подруге и внимательно посмотрела ей в глаза. «Скажи-ка, кто хочет тебя убить?»